Дмитрий Владимирович Городец подъезжал к дому на своем мощном внедорожнике и еще раз проговаривал про себя речь, приготовленную специально для его жены. Ему предстояло объяснить ей, почему он не ночевал вчера дома и почему его телефон был вне зоны доступа все это время. Машина жены уже стояла на подъездной дорожке возле дома. Да и чему тут можно удивляться? Его жена в это время, 11 часов вечера, всегда была дома. Горячий ужин, неторопливый разговор и спокойный сон. Вот то, что всегда ожидает его дома изо дня в день, из года в год. Избитый сценарий. Надоело. Загоняя машину в гараж, он еще не подозревал о том, что сценарий уже переписан. Невероятное начиналось прямо с порога. Именно потому, что встретились они все прямо в коридоре. Снимала пальто жена, торопливо скидывал обувь сын, Застыл, глядя на эту картину, сам Дмитрий. Приготовившись в ответ на улыбку и поцелуй жены начать оправдываться, он буквально подавился своей так и не начатой речью, ибо жена, даже не оглянувшись в его сторону, громко сказала «Всем добрый вечер! Я спать!» Стоящему в одном ботинке мужу и выскочившему из кухни сыну осталось только ошеломленно смотреть ей вслед. Привыкшие к ее суете и заботе, они как-то вяло перемещались по кухне. Первым не выдержал внезапно возникшего напряжения сын, и, заметив мать, выходящую из душа, громко поинтересовался. «Мама, а что можно поесть?» «Что найдешь, то и ешь», — ответила она, чуть приостановившись. "Ну тут колбаса и сыр, остальное готовить нужно». «Так приготовь». «Я?» — застыл паренек. Папу попроси, пиццу закажи, бутерброды сделай, придумай, большой уже мальчик. Ее уже не было в коридоре. Дверь в комнату закрылась, а отец и сын все еще с недоумением глядели друг на друга. «Что это было?» — спросил старший из мужчин. «Что случилось, пока меня не было?» «Тебя не было!» — завопил сын. «Вас обоих не было! Вы где были? Я думал, вы вдвоем, а вы...» «Как вдвоем?» «Мамы тоже не было? Ты ей звонил?» «Я вам обоим звонил. Вы оба были вне зоны. Что происходит-то?» «Ну, я с друзьями загулял малость, а вот мама где была?» «Да не парься, пап. Где наша мама, может быть?» «А на работе, падя опять. И ночевала там же, наверное. Было уже такое, помнишь?» «И правда, вон как устала. Значит, сами перекусываем и спать».